Глава третья. Так почему же все-таки переход не закроют? Они сидели за тем же столом в той же избушке. Кир, профессор Шерн, магик, как бишь его, Махагрон, и невыразительный человек в штатском. Его Киру не представили. Но то, как поглядывали на этого человека оба научных светила, недвусмысленно указывало, именно он тут главный. Хорошенькая получилась компания. Ни электроника, ни магия в избушке не работали. Свечи мерцали, отбрасывая замысловатые тени. От этого происходящее казалось еще более зловещим. «А почему ты решил, что его вообще можно закрыть без вреда для обоих миров?» Вопросом на вопрос ответил Шерн. «Тогда хотя бы поставить охрану, и чтобы никто не ходил туда-сюда». «Охрана есть» и очень серьезные, по обе стороны. они не ходить не получится. Профессор замялся и вопросительно посмотрел на человека в штатском. Тот кивнул. Понимаешь ли, Кир, дело в том, что в Сарагоне практически нет редкоземельных металлов. Все, что было, уже выбрано десятки лет назад, а вот на альтаре они встречаются. Более того, там есть... Эм... Технология, позволяющая без труда добывать их даже из довольно бедной руды. Вот это да! Киру понадобилось несколько секунд, чтобы уложить в уме эту новость. Память услужливо нарисовала экономическую карту обитаемого полушария, два десятка крупных месторождений, россыпь значков, знакомых еще со школьных уроков географии. В учебнике хороших две страницы о том, что без этих металлов Цивилизация в том виде, в котором она есть, просто невозможна. Сверхточная электроника, полеты в космос, медицина и ни одного слова о том, что рудники пусты. Единственный источник стратегически важного ресурса находится во враждебном им мире. Это выглядит как злая шутка судьбы. И мы их покупаем, оплатим чем? Обсидианам. Камень, необходимый для магических ритуалов, и его месторождения на алтаре чрезвычайно скудны, практически бесплодны. Кир усмехнулся. Еще одна шутка судьбы, словно кто-то подталкивает чуждое друг другу по своей сути миры к неизбежному взаимодействию. Так что, как видишь, закрыть переход — худшая идея из всех возможных, причем для обоих миров. Кир задумался. Все это, конечно, было крайне интересно, но не просто же так его посвящают в сверхсекретные детали существования мира. Может, уже пришла пора получить ответ на главный вопрос? И какая роль во всей этой истории отводится мне? Надеюсь, хотя бы это не слишком секретная информация. Разумеется, кивнул профессор. Но об этом лучше расскажет наш гость с Альтары. До сих пор Кир избегал смотреть на магика. Неопрятная растительность на лице, глубокие морщины, поблекшие глаза — зрелище само по себе не слишком привлекательное. Но дело было даже не в этом. От чужака исходила опасность. Не такая, как от его сегодняшних похитителей, неявная. Тогда Кир боялся, что может погибнуть, а сейчас он мог перестать быть самим собой. Или еще хуже, оказаться кем-то совсем другим. И старик имел к этому самое непосредственное отношение. — Вы так же невежественны в вопросах истории, как и все в этом мире, — в голосе магика слышалась насмешка. — Я прослушал полный курс, — с вызовом ответил Кир. — Все три лекции. Старик рассмеялся. <смех> — Целых три лекции. Да вы знаток. — А имя Леонарда вам знакомо? Кир отрицательно помотал головой. — А кто он, из наших или из ваших? Леонард в свое время добился больших успехов, и в гуманитарных, и в точных науках. Делом его жизни было примирить стороны, прекратить вражду. А вот в этом, увы, он не преуспел. И тогда он решил дать каждой из сторон то, о чем они мечтали. Мир, полный единомышленников. Как он это сделал, никто из ныне живущих понять не может. Он использовал волшебство и технологии вместе. Создал два мира из одного. Кир бросил быстрый взгляд на Шерна. Кажется, у них в академии преподавали какую-то не такую историю. Профессор отвел взгляд. Старик, между тем, достал из кармана сложенный в четверо исписанный лист, придвинулся к Свету и продолжил. «Вот». Я это выписал из единственной сохранившейся его книги. Бессмысленно любая вражда. Но лучше покинуть ненавистного супруга и уйти свободным, чем жить в гневе. Два мира, далеки они друг от друга. Широк переход между мирами. Станут ближе миры и станет меньше переход. А если исчезнет переход, столкнутся миры, и лишь один останется под солнцем. Но, может быть, им повезет, когда переход пойдет на убыль, тот, кто постигнет ученую мудрость двух миров, вернет все на место. Труден будет его путь. Найдется ли такой человек, мне то неведомо. Сумеет ли удержать миры, и это мне неведомо. Я не провидец, я лишь тот, кто с любовью и вниманием взирает вокруг, не уставая изумляться тому, что видит. Старик закончил читать, и воцарилась тишина. Слышно было, как потрескивают свечи. И что это значит? В разговор снова вступил профессор Шерн. Последние в несколько лет переход между мирами сужается. Мы надеемся, что ты и есть тот, кто сможет изучить не только точные науки, но и науки магические». Кир смотрел на Шерна, словно впервые его увидел. «Вы это серьезно? Древние пророчества и все такое». Мы же современные цивилизованные люди. Мы уже давно отказались от всего этого мракобесия. Он невольно скользнул взглядом по магику. Да уж, политкорректностью тут и не пахнет. А это и не пророчество. Там очень ясно сказано. Или такой человек найдется к нужному времени, или... Шерн красноречиво развел руками. И какой же мир останется? «Могу предположить, что не наш», — вздохнул профессор. «Уверенности у меня нет, слишком мало исходных данных, а проверять эту гипотезу на практике, знаешь ли, не хотелось бы. Так что я, как и все присутствующие, очень надеюсь, что у тебя все получится». «Да кто сказал, что у меня вообще это может получиться?» «Я», — подал голос магик. Кир перевел взгляд. «Да у него же в руках тетрадь, та самая, со стихотворением!» Старик, прищурившись всматривался в строчки. «Нет, это еще нехорошо. Более того, это слабо, неуклюже и беспомощно. У нас даже малые дети рифмуют лучше. Но в этом есть искра. Несколько образов весьма интересны». — Уверен, ты станешь бережно обращаться со словом, и, возможно, оно откроет тебе свои тайны. — Тебе нужно учиться магии, — тихо сказал профессор Шерн. «Нужно — Нужно? Кир не был в этом уверен, а еще ему совсем не нравилось, что кто-то другой решает, что ему нужно. Но я ведь могу отказаться? — Можешь, конечно, можешь. «И что тогда будет?» «Трудно сказать. Ты не единственный математик, у кого есть способности к гуманитарным наукам. Мы уже несколько лет ищем подходящего человека, и на альтаре тоже. Там есть кое-кто с математическим складом ума, но на сегодня у тебя лучшие показатели, значительно лучше, чем у кого-либо». Тут Шерн почему-то бросил сердитый взгляд на Магика, и тот опустил глаза. То есть вероятность того, что следующий за тобой претендент справится, гораздо ниже. Она и так невелика. В разговор вступил Магик. «Конечно, ты не должен решать прямо сейчас. Если тебе нужно подумать... Нет, я согласен» и сам не смог бы сказать, почему согласился так быстро. Или мог. А вдруг они выберут кого-то с сальтары? Мысль о том, что здесь, среди его соотечественников, возможно, рядом с кем-то из близких окажется магик, была невыносимой. Оставался еще один вопрос. И что-то подсказывало, что этот вопрос куда важнее, чем то, куда, когда и как он отправится как и почему погибла мать Заста Свентра. Камера была небольшой, но чистой. Ровно, словно по струночке заправленная кровать, пластиковый стул, столик со стопкой бумаги и карандашом на случай, если заключенный вдруг вспомнит о какой-то своей вине и захочет в ней чистосердечно признаться. Коврик на полу. От комнаты в общежитии это помещение отличало лишь дверь. Тяжелая, металлическая, словно сейфовая. И еще стены. серовато фиолетовые Цвет, который при долгом воздействии неизменно нагоняет тоску и безысходность. Эта мата знала точно еще с курсов переподготовки ментотерапевтов. И еще кое-что напомнило с этих курсов очень хорошо. Их преподаватель в свое время стажировался по судебной ментологии. Высший доступ он так и не получил, что-то там не срослось, но Байк на эту тему рассказывал немало. Например, о том, как работают крутые судебные ментотерапевты, какими умопомрачительными технологиями они обладают, как матеры преступники рассказывают все, абсолютно все, что знают, Причем без малейшего насилия или даже принуждения. Нет, наоборот. Они счастливы сообщить что-то новое дознавателю и очень опасаются что-то забыть. Для того и нужна бумага в камере. Бедняги ужасно огорчаются, если вдруг к моменту встречи с любимым доктором забывают, как им кажется, важные детали. Впрочем, ей встреча с дознавателем предстоит только завтра. Арестовали их... Банду, когда день уже клонился к вечеру. Потом много времени заняли бюрократические формальности. Очевидно, по ночам специалисты предпочитают заниматься своими делами, а не допрашивать ни на шутку заигравшихся юных заговорщиков. Да и что могут сказать эти дети? Ничего. То ли дело она мата. Глупо. Как же глупо все вышло. Сама эта история с похищением не стоит выеденного яйца. Детский сад. Но как только местные умельцы начнут свой допрос с пристрастием, они будут просто ошарашены. Ордена и повышение гарантированы всем участникам. Этого нельзя допустить. Дверь железным лязгом открылась. Заглянул охранник. — К вам, посетитель! В камеру проскользнула миниатюрная женщина. Шляпка с плотной вуалью скрывала лицо, но оно и не нужно было матери. Эту высокомерную осанку и тяжелый, удушающий парфюмерный аромат она узнает везде. Пробраться сюда, в тюремную камеру, похоже, для этой женщины вообще не существует ничего невозможного. «Почему ты его не убила?» В голосе гости был металл. Тут же захотелось съежиться, стать меньше и закатиться куда-нибудь в уголок. Не успела. Пока я выясняла подробности, его вызвали к директору, было опасно. А потом... А потом вмешалась Айрис. У меня были связаны руки. Не хватало еще и ей быть замешанной в истории с убийством. Как она вообще там оказалась? Гостья в сердцах хлопнул рукой по тумбочке, и несколько листов бумаги упали на пол. Поднимать их она не стала. Они следили за ним. Айрис уколола ему трансфилизатор, вызвала этого своего приятеля, и они через черный ход вынесли Граса из дома. Глупые дети. Мне она позвонила, когда было уже слишком поздно. Она поступила неумно и неосторожно. Но ты... ты должна была все исправить. Отправить ее домой, наконец. Я так и сделала. Она обманула меня и вернулась, когда я начала допрос. «Где переход?» Голос из-под вуали снова был холоден. Мата, не говоря ни слова, набросала на бумаге нечто, похожее на карту, и поставила крестик. Протянула листок. «У меня для тебя гостиниц». В руку Маты лег маленький белый шарик. «Благодарю». Голос вдруг осип словно не желал слушаться, — вы очень добры. — Девочка не должна пострадать, — сказала гости и вышла за дверь. — Девочка не должна пострадать, — эхом повторила мата. Она подняла упавшие листки, села за стол и начала писать.